Глава четвертая. Этери. Директор ресторана, понимающе кивает, слушая мою тирраду про расчетный счет. Если он сейчас откажет, я просто умру от отчаяния. Ну что же вы молчите, Дмитрий Степанович? Вмешивается Ника. Вам что трудно? — Нетрудно, девчонки. Идите к бухгалтеру, она даст реквизиты. Что-нибудь придумаем. Оформим деньги как пожертвование организации, а там найдем способ вытащить. — Ура! Бежим, Тари! У нас эфир через два часа. Надо еще тебя накрасить и причесать. Тараторит Ника, стучака каблуками по полу коридора. «А это еще зачем? Может, напротив, не стоит вмешиваться в мою природную ха, красоту? Я должна выглядеть жалкой, несчастной, а неухоженной и шикарной». «Ты права, маникюр у тебя имеется, а волосы...» «Твоим шикарным кудрям не нужна никакая укладка». Мы просто распустим их и нанесем немного тона на лицо. Ох ты, Ри, как я волнуюсь, ты не представляешь. В разговоре с директором телеканала я так его накрутила, они настроены решительно. Я почти уверена, что программа вызовет общественный резонанс. Доложат прокурору и начальнику следственного комитета «Бери выше, первому лицу области». «Тише, тише, подруга! Успокаиваю ее я. Им проще меня уничтожить, чем разбираться». «Нет! Тебе нужно будет посмотреть в камеру и сказать, что ты не боишься никого, и всю эту лабуду, которую говорят в кино. Если со мной что-то случится, прошу винить в этом Льва Самойлова». «Прямо так? Вот так сказать?» «Да? И он тотчас прибежит к тебе сам, вот увидишь!» Я наношу немного макияжа и распускаю волосы. Для участия в программе выбираю брючный темно-синий костюм. Я должна выглядеть строго и достойно, но не жалко. Ника вызывается подвести меня до студии. Воодушевленное возможным успехом мероприятия, я бойко плюхаюсь на переднее сиденье ее машины и включаю клубную музыку. Самое то для поднятия боевого настроя. Мы им дадим, мы их всех порвем, произносит Ничка, когда мы подъезжаем к зданию телестудии. Улыбчивая телеведущая прикрепляет к воротнику моего пиджака микрофон и указывает на кресло гостя. В зале толпятся какие-то люди, эксперты, адвокаты, представители общественных организаций, журналисты, блогеры. Ника постаралась на славу. «Вы готовы, Этери Валентиновна?» Ведущая в белоснежном костюме растягивает красные губы в широкую улыбку. «Да, готово. Только вы не сказали, какие будут вопросы. Не волнуйтесь, ничего провокационного не будет. Все будет хорошо, вот увидите». «А, а Лев Самойлов не придет на эфир?» «Мы его не позвали намеренно». «Это ваша минута славы, это Ри!» Операторы объявляют минутную готовность. В зале гаснет свет, а я... Я напротив оказываюсь окутанной ярким светом прожекторов. «Права ведущая, это моя минута славы. Только моя!» Приосаниваюсь и складываю пальцы в замок, Ожидая вопросов ведущей. Я приветствую вас в программе Острый вопрос. Начинает ведущая, смотря в камеру. Верите ли вы, что в современном мире можно перепутать детей? Зал начинает гудеть, как по команде. Люди бросают возмущенные реплики и перешептываются. Воздух тяжелеет, наполняясь эмоциями и моим волнением. Это возможно. Два года назад героиня нашей программы Этери Журавлева родила дочь. Она и ее супруг с нетерпением ждали рождения малыша. Этери Валентиновна наблюдалась в женской консультации и родила здоровую девочку. Но... Ведущая манерно замолкает, а потом громко добавляет. Но полгода назад в жизнь Этери ворвался посторонний человек, известный в области хирург-стоматолог и владелец сети стоматологических клиник «Лев». Он потребовал вернуть дочь, которую родила женщина, объявил ребенка своим и... «Внимание, дорогие гости! Он отобрал у Этери ребенка. Да-да, Лев Самойлов доказал, что девочка — его кровная дочь. Детей перепутали в роддоме, но малышка Этери до сих пор не найдена. Следствие прекратилось, а мать... У нее забрали ребенка и лишили надежды обрести счастье». «Браво!» Я бы не смогла так, вот честно. Слезливые нотки в голосе ведущей приносят добрый плод. По залу прокатываются всхлипы и вздохи, шепот и возмущенные реплики. Лев Самойлов добился того, чтобы меня лишили материнских прав. Прочистив горло, произношу я. Он забрал девочку и запретил мне с ней общаться. Вы считаете это нормальным? Я кормила малышку грудью до полутора лет. Воспитывала ее. Разве так можно? — Нет, конечно, нет! — кричат из зала. — Мерзавец! Саматур! Почему следствие прекратили? Главного врача дома должны посадить! — выкрикивают гости. А давайте спросим героиню, как ей помочь. Может, у вас есть идеи? Есть в зале адвокаты? А это уже Ника. Она поднимается с места и бесцеремонно забирает микрофон из рук важного гостя в первом ряду. Муж обвинил меня в измене и подал на развод. Сглатывая ком в горле, произношу в микрофон. У меня сейчас нет жилья, и денег на адвоката нет. Я истратила накопление в долгой тяжбе с Самойловым. Следствие не отыскало преступника, укравшего мою девочку. Она жива, точно жива, я это знаю. Следователь проверил всех рожденных в тот день малышей, но среди них не оказалось моей дочери. Такова правда». «Чтобы продолжить поиски, мне нужны деньги на услуги частного детектива». «А кого отдали Самойлову? Вернее, его жене?» «Какого ребенка предъявили им?» — кричит какой-то мужчина из зала. «Мертвую девочку», — отвечаю я. «Анализ ДНК доказал, что малышка не моя дочь и не дочь Самойлова». «Значит, мой ребенок воспитывается в семье вора. Выходит, так?» «Скажите, у вас есть счет или фонд? Куда я могу перевести деньги?» «Я понимаю ваше горе, как женщина, и хочу внести небольшую лепту. Пусть средства пойдут на услуги частного детектива». Ничка делает вид, что она приглашенный гость. Провоцирует общественность последовать ее примеру. «Да, и мы поможем!» «Друзья, сейчас на экране появятся реквизиты организации, где работает наша героиня. Вы можете переводить средства, указав в назначении платежа благотворительное пожертвование Этери Журавлевой. Я тоже внесу некую сумму», – произносит ведущая. Смахивая экран смартфона. Демонстрирует гостям, что мое горе затронуло струны и ее души. «Спасибо. Спасибо вам всем огромное!» — схлипываю я. «Я понимаю чувства Самойлова, но он совсем не понимает моих. Помогите мне восстановить справедливость. Если в зале есть адвокаты, пожалуйста...» схлипываю, не в силах подавить эмоции. — Возьмитесь за мое дело. Я хочу возобновить поиски пропавшего ребенка. — Конечно, давайте поможем женщине, — продолжает Ничка. — В зале есть частный детектив? А вот это лишнее. Ну, кто бы стал его приглашать? В зале повисает тишина, и через мгновение ее пронзает... Уверенный мужской голос. «Есть! Частный детектив Адам Аверин к вашим услугам. После эфира приглашаю вас обсудить подробности дела».